Он уже потерял одного за другим своего первенца Джехангира, а также Амар-шейха. Мираншах не показал себя достойным сыном, а Шахрух, теперь уже перешагнувший лучшую пору жизни, проявлял чрезмерную мягкость и равнодушие к войнам. В последние годы любимцем Тимура стал бесстрашный внук Хан Мухамед, пользовавшийся любовью армии. Тело молодого воина, погибшего от ран в великой битве, забальзамировали. Его несли на родину те самые тюменцы, которые следовали за живым Мухамедом из Самарканда. Яркие цвета облачения воинов сменили траурные тона. Тимур отнёсся к плачу ханзаде, матери покойного, бесстрастно. Когда же эмир увидел малыши Мухаммеда среди тех, кто вышел из Тебриза встречать траурный кортеж, он опечалился и уединился на несколько дней в своих покоях. Тюркскому завоевателю, склонному постарчески размышлять о прошлом, казалось, что какие-то силы, гораздо более могущественные, чем его собственная воля, отнимают у него по очереди тех, кто служил ему лучше других. В гробницах покоились талантливые полководцы его прежних завоевательных походов. Справедливый Сайфеддин, верный Джакуб Арлас и его первенец сын, уже почил даже преданный Ак-бога, выросший до правителя Герата и отправивший в армию нескольких сыновей. места покойных, он прочил теперь Нуриддину и Шахмалику, способным военачальником, но весьма посредственным деятелем в административных вопросах. Вокруг него постоянно толпились представители мечети с молитвами, пророчествами и соболезнованиями покойному Мухаммеду, тело которого он вёз в Самарканд. Ему снились страшные сны, Он видел в них давно усопших ханов, ведущих свои орды через пустыню в Китай. Даже когда эмир велел восстановить Багдад и другие разрушенные города, эти видения сохранились в его сознании. И после того, как он отдал Хорасан в правление Шахруху, а Индию брату Мухаммада, в его воображении вставали картины перехода через Гоби. Всплывали истории о Китае, которые он слышал юношей, охотясь на леней в Шахрисабазе. Из этих видений родился план. Он поведёт армию в Гобби, преодолеет великую китайскую стену и сокрушит последнюю империю, способную ему противостоять. Эмир не стал делиться своими замыслами сои ночальниками. Волей-неволей ему пришлось перезимовать с армией в Тебризе, где он занялся её переоснащением после потерь, понесённых в походах. С появлением первой травы Тимур повёл армию и свой двор на восток в Самарканд. В августе он уже вернулся в свой город и остановился в саду с поэтическим названием Дельшат. Он осмотрел новую соборную мечеть и сделал выговор архитектору за то, что внутренняя галерея мечети не была достаточно просторной. Оценил работу визирей в его отсутствие, одних повесил, других наградил. Его стареющий организм истощал энергию. Он задумал построить новую гробницу для внука Мухаммеда, из белого мрамора с золотым куполом его стараниями вырос новый дворцовый комплекс из чёрного и белого камня свод из чёрного дерева и слоновой кости которого подпирались серебряные колонны он торопился с работой в последние 2 года его зрение ослабло веки его почти не поднимались от чего казалось что он всё время спит Ему было шестьдесят девять лет, и он понимал, что его жизненный путь завершается. «Два лунных месяца, — повелел Тимур, — будет праздник, и пусть никто не спрашивает у меня, по какому поводу он проводится. По случаю праздника в Самарканд прибыли послы из двадцати монархий, среди которых... Были смуглолицые посланцы монголов в Гоби, выдворенных из Китая. С ними Тимур долго беседовал. Он нашёл время принять Руида Гонсалес Кловиху, камергера короля Испании, последовавшего за эмиром от Константинополя в Самарканд. Вот как передаёт добропорядочный рыцарь свою беседу с эмиром. В понедельник 8 сентября послы отправились из дворцового комплекса, в котором квартировали в город Самарканд. Клавиха называет себя и спутников послами, а Тимура государем, упомянутый им султан, был правителем Египта. Этот отчет взят в несколько сжатом виде из средневекового текста, переведенного Клементасом Маркхэмом, и опубликованного хаклюдским обществом. Прибыв на место, послы спешились и вошли в дворцовый комплекс. К ним подошли два воина и сказали, что они уполномочены принять подарки, которые гости принесли с собой. Послы передали свои подарки этим воинам, чтобы те почтительно положили их перед государём. так же поступил посол султана. Дворцовый комплекс имел широкий вход под высокой аркой. Стены, выложенные прекрасными плитками, покрывала голубая с золотым тиснением глазурь. У ворот стояли многочисленные привратники с булавами в руках. Послы подошли к шести слонам и на спинах которых были установлены деревянные башни, с находившимися в них людьми. Затем послов подхватили подмышки и повели дальше. С ними был гонец, которого государь Тимур посылал королю Кастилии. Тюрки смеялись над ним, одетым в кастильский костюм. Послов привели к старому воину, сидевшему в приёмной, они отвесили ему Церемониальные поклоны, затем послов представили нескольким мальчикам, внукам государя. Здесь от гостей потребовали письмо, которое они привезли от короля Кастилии. Письмо передали одному из мальчиков, тот взял его и понес через палаты государю, пожелавшему, чтобы послы предстали перед ним. Государь Тимур сидел в портале на полу. перед входом в прекрасный дворец. Перед ним вздымались высоко вверх струи фонтана, а в бассейне плавали румяные яблоки. Государь сидел, скрестив ноги на шелковых с орнаментом коврах среди круглых подушек. Он был одет в шелковое облачение, в высокую белую шапку, верх, который украшали большой рубин жемчужинами и драгоценными камнями вокруг. Как только посны увидели государя, они согласно этикету поклонились ему, стали на одно колено и приложили руку к груди. Они повторили это ещё два раза, не поднимаясь с колен. Государь велел им подняться и подойти. Воины До сих пор державшие послов отпустили их. Приближённые, стоявшие рядом с государём, среди них Нуреддин, взяли послов за руки и подвели государю, чтобы тот смог их лучше рассмотреть. Старый государь страдал близорукостью. Он не подал послам руки для целования, ибо это противоречило обычаю. Однако эмир справился о короле. Как поживает мой сын, король? В добром ли он здравии? Затем он обратился к воинам, сидевшим вокруг него среди которых был и сын Тахтамыша, бывшего повелителя Золотой Орды, а также несколько потомков бывшего владыки Самарканда, и сказал: "Смотрите, вот послы прибывшие от моего сына, короля Испании, который является величайшим королём франков и живёт на краю света. Под владыкой Самарканда подразумевается хан пограничных монголов, изгнанный Тимуром. Клавихо хорошо представлял себе обстановку в Азии. Это был единственный представитель Западной Европы, побывавший в Самарканде до 19 века. С тех пор величественные дворцы, построенные Тимуром на века, разрушились большей частью из-за погодных условий и землетрясений. Произнося это, Тимур взял письмо из рук своего внука и раскрыл его, объявив, что желает теперь услышать текст письма. Послов отвели в палату справа от государя. Приближенные, поддерживая послов за руки, заставили их занять места, расположенные несколько ниже того места, которое занимал посол, направленный государю Тимуру, императором Китая. Когда же государь увидел, что послов из Кастилии рассаживают ниже места, занимаемого послом Китая, он велел посадить их над ним, заметив послов. что послы короля Испании прибыли от его сына и друга а посол из Китая представлял вора и нечестивца